Глава вторая. Человек всегда делает лишь то, что хочет. И делает это всё-таки по необходимости. Артур Шопенгауэр. Этой ночью Карине так и не удалось сомкнуть глаза. Даже на пятнадцать минут. Всюду чудились заговорщики и убийцы, которые так и норовили пробраться в дом Клепрезу и прибить всех его обитателей в том числе и случайно подвернувшуюся девушку. Что она будет делать без Трои и ее дара, Карина даже не представляла. Да, у нее есть магический секс-комбинезон, который может отразить несколько ударов, есть плеть и внезапно проснувшиеся боевые навыки. Но ведь этого маловато будет против магов-убийц. Уже утром, когда все нормальные люди только просыпались и начинали собираться на учёбу-работу, сон Карину всё же стал одолевать. «Не спать!» — уговаривала себя девушка, брызгая на лицо из-под крана ледяной водой. Судя по возне на первом этаже, а именно громко включённому телевизору, Лепресс уже встал и теперь шаманил что-то на кухне. По дому поплыли заманчивые запахи кофе и выпечки. «Только не говори, что сам испек», — недоверчиво крутила одну из плюшек Карина, когда спустилась к артефактору. «А что в этом такого?» — удивился Лепресс. «Мне всегда нравилась кулинария». но не в восемь же утра!» — скосилась на часы Карина. «Когда хочу, тогда и пеку». На этом короткий разговор был окончен. Карина вливала в себя уже третью порцию кофе и размышляла о том, как поступить дальше. Без строя весь план по защите артефактора летел в тартарары, а значит, лепрезу надо было рассказать правду, иначе она и себя погубит, и его на тот свет утащит. Допив последнюю чашку, девушка отставила её и блюдце в сторону, и приготовилась к сдаче с повинной. Вот только звон наружного домофона нарушил ее планы. Трель противно звенела и резала уши диссонансным звучанием. «Если это опять твоя Мариночка, я лично ее пришибу», раздраженно пробормотала горбуша, сверляв взглядом артефактора. Лепресс же выглядел удивленным. — Смеешься? В восемь-то утра? Она раньше двенадцати не встает, ибо это вредно для цвета ее холеной кожи. — Ну и какие могут быть еще предположения? — не унималась Карина. — Свидетелей и еговы? — Да откуда я знаю? — огрызнулся маг. — Сходи и посмотри. — Эм, окей. Карина неспешно вышла из-за стола и направилась к видеофону. Сразу на улицу, навстречу неизвестному, её никто не выгонял, ведь посмотреть, кто за дверью, можно было и через камеру. Нажав на кнопку приёма вызова, Горбуша с удивлением уставилась на непонятного, взлохмаченного типа, тусующегося у входа. — Сектант, похоже, какой-то, — с сомнением выдала она Лепрезу. — И плащ у него ободранный. На пороге стоял незнакомец с безумными глазами. От пронизывающего осеннего ветра его укрывал разорванный серебристый плащ. Чёрные волосы до плеч небрежно торчали в разные стороны. «Или бомж», — поделилась мнением Карина. В руках незнакомец держал явно пьяную женщину. По крайней мере, Карине так показалось — Уж слишком безвольно та повисла на руках мужчины, да и выглядела не менее грязной и обтрёпанной. И бомжиха. Лепресс, подошедший сзади, прежде чем заглянуть через плечо, удивлённо переспросил. «Бомжи? Смеёшься? В этом районе Рублёвки? Сам посмотри!» Девушка отошла от экрана, предоставив артефактору полный обзор. «Твою ж мать!» Выругался Лепресс, едва взглянул на экран. «А этого-то сюда что принесло?» И кинулся на улицу открывать дверь. Но, едва пробежав несколько шагов, резко остановился и развернулся к Карине лицом. «Ты кто такая, если не узнала своего лучшего друга, Глеба?» «Упс!» Горбуша испуганно рассматривала напряженное лицо артефактора, и осознавала, как быстро и нелепо провалился Штирлиц. «Вообще-то я как раз хотела тебе всё рассказать», медленно начала она, на всякий случай делая шаг назад от Лепреза. Вдруг он со злости фаерболом ещё каким-нибудь кинет. «Меня зовут Карина, и я действительно не желаю тебе зла, потому что нахожусь здесь по просьбе настоящей Трои». В этот момент противный домофонный звонок взвизгнул новой трелью, напоминая, что на улице по-прежнему стоят посетители. — А сама трое где? — с сомнением переспросил артефактор, как бы невзначай отступая от Карины подальше. В данный момент он побаивался ее едва ли не больше, чем она его. — Отличный вопрос. Где она? — взгляд Карины метнулся к экрану, на котором по-прежнему маячили те, кого она по ошибке приняла за бомжей. Ракурс на мониторе немного изменился, и теперь удалось рассмотреть женщину на руках сектанта внимательнее. По всей видимости, трое за дверью, на руках своего лучшего друга. И действительно, на руках у брюнета покоилась упомянутая красотка потрёпанная, но явно живая. Теперь уже Карине захотелось побыстрее открыть двери незнакомцу и пустить того в дом. «Может, тогда объяснишь мне, Карина?» вкратчиво поинтересовался Лепресс. «Что всё это означает?» «Всё объясню, как на духу выложу, только давай этих впустим». Признаться, Карина надеялась на быстрое и счастливое воссоединение с родственницей. Однако, когда тот, кто представился Глебом, занёс в помещение бессознательную физкультурницу, надежды рухнули прахом. Она была без сознания, да и выглядела не ахти, бледная, растрёпанная, болезненная, Едва мужчины уложили трою на диван и устроили голову на подушке, Карина робко решилась подойти поближе. В сложившейся ситуации самой виноватой почему-то себя чувствовала она. Лепресс до сих пор смотрел на неё волком, а вновь прибывший, представившийся магистром Глебом, с удивлением разглядывал Карину, выпучив огромные голубые глазищи. «Близнецы?» — с некоторым скепсисом поинтересовался он. Девушка отрицательно замотала головой. «Пластическая магия, а если так можно выразиться». Горбуша склонилась над родственницей и аккуратно поправила у той растрепанные волосы. «Это она меня такой сделала, когда в моем теле оказалась». «Выходит, я был изначально прав», — задумчиво прошептал Глеб. Всё это время её душа находилась в этом мире, а ты, значит, её сосуд. На этот раз Карина согласно кивнула. Я её далёкий потомок, если правильно истолковывать нашу родственную связь. А она моя пра-пра-пра-тётушка. И ты явно не маг, констатировал как факт Глеб и тут же, теряя к ней интерес, перевёл взгляд на ничего не понимающего Лепреза. «Мне нужна твоя помощь», — почти потребовал у него друг трое трое ранена отравленным кинжалом, и если в ближайшее время я не сумею изготовить противоядие, тогда нашу блондинку мы точно больше никогда не увидим, разве что в гробу». «Но я не вижу никаких ран», Не поверила Карина, хотя за помощью обращались не к ней. Тетка не выглядела истекающей кровью. — Если не видишь, это не означает, что их нет, — огрызнулся магистр. — Видимые физические раны я залечил, дело пяти минут, а вывести из крови яд без нужных ингредиентов не могу. — И поэтому ты пришел ко мне, — встрял в разговор Лепресс. Глеб посмотрел на артефактора и тяжело выдохнул. «Нет, к тебе я явился, потому что она», — магистр указал рукой в сторону коллеги, — «назвала твое имя». Артефактор схватился за голову в попытке устаканить кучу мыслей в голове. «Ничего не понимаю», — умоляюще прошептал он. Может, кто-нибудь всё же объяснит, что происходит?» Трое бы смогла. Карина и сама ничего особо не понимала. «Я могу рассказать только ту часть истории, которая касается непосредственно меня. А вы, всемогущие маги, сами с этим разбирайтесь». Глеб скептически посмотрел на горбушу и отогнал её от дивана с физкультурницей. «Вот и рассказывай, а мы послушаем, но позже», — приказным тоном распорядился он. «Лепресс, мне понадобится твоя лаборатория для создания противоядия. Так что будь добр, проводи эту милую даму», — кивок в сторону Карины, «куда-нибудь подальше от Трои, пока я займусь лечением нашей подруги». У девушки от таких слов даже челюсть выпала. — Вы мне что, не доверяете? — взвелась она. — Я теперь никому не доверяю, — огрызнулся в тон Глеб. Как выяснилось за последние сутки, доверять даже самым близким родственникам нельзя, особенно сестренкам и папочке. И тут же тихо добавил так, чтобы никто его не расслышал. — Интересно, моя мать такая же психанутая или с ней мне повезло больше? От Лепреза, шагнувшего к Карине, девушка только отмахнулась. «Не надо!» — отвела она его руку и гордо вскинула голову. «Я и сама дойду. Посижу в своей комнате. Потом, как решите, что я не виновница всех ваших бед, тогда и позовете». После чего, выпрямив спину, поднялась по лестнице на второй этаж и закрылась в отведенной ей игровой. Возвращение Трои, пусть и в таком потрепанном виде, Горбушу все же успокоило. Откуда-то пришло интуитивное убеждение, что Глеб родственницу обязательно поставит на ноги, и после этого все будет хорошо. Надо только немного подождать. С такими мыслями Карина и сама не заметила, как сон все же победил утомлённый бодрствованием организм, и заставил уснуть, свернувшись калачиком на диване. Из сна выдёргивал сразу неузнанный голос. «Подъём, спящая красавица! Ещё пять минут, мам! Я не мама и даже не папа, но всё равно приятно!» Не унимался обладатель голоса, тормоша Карину за плечи. Приоткрыв один глаз, девушка узрела стоящего над ней Глеба, а чуть в сторонке — Лепреза. Судя по полумраку, царившему в комнате, за окном был уже поздний вечер, а значит, она умудрилась проспать целый день. — Как трое? — первым делом спросила Горбуша, окончательно проснувшись. Ответ прозвучал скупо и несколько сдержанно. — Уже лучше Но в себя придет еще не скоро. Глеб отошел к окну и задернул занавески, чтобы включить свет в комнате. Мы бы хотели выслушать твою версию произошедшего. Кто ты такая? Откуда? Почему выглядишь как трое и что здесь делаешь? Захотелось закатить глаза и кинуть в Зельевара чем-нибудь тяжелым. Нашелся следователь-любитель, допросы решил устраивать. Но глубоко вздохнув и взяв себя в руки, Карина решилась всё правдиво рассказать. Причём начала издалека, а именно со своего детства. Сейчас ей не было смысла скрывать, кто она на самом деле. Бывшая страшилка с горбом и полная неудачница. Но едва повествование дошло до истории с подставой и ректором университета, Глеб прервал рассказ. «Ты согласилась на его условия?» «Нет, конечно!» Пальцы Карины невольно сжались в кулаки. «За что и поплатилась? Учёбой и будущим!» «Этот гад в попытке окончательно испоганить мне жизнь даже матери позвонил, поэтому неудивительно, что когда появилась Троя и предложила мне свою помощь в обмен на помощь ей, Я согласилась. И в чём же она заключалась? Поначалу ни в чём. Она просто существовала в моём теле, помогла вылечиться, исправила мою внешность. Правда, излишне кардинально, но я уже фактически смирилась. Затем по плану мы должны были пойти к моему ректору, где бы и сработал её дар Мегеры. Но не дошли. Прежде чем продолжить, лже-троя печально вздохнула. Отправились к Лепрезу за маскирующими артефактами и плетью. А дальше все пошло наперекосяк, потому что выяснилось, что за ним... Она ткнула пальцем в сторону артефактора. Ведется охота, и кто бы ее ни вел, он связан с тем, кто покушался на Трою. Вот с этого места поподробнее... Следующие полчаса Карина рассказывала о тех воспоминаниях, которыми с ней делилось трое а именно о кольце с мерцающим камнем на руке убийцы. Лепресс гипотезу косвенно подтвердил, рассказав о незнакомце с подобным артефактом, который являлся к нему незадолго до покушений. И только Глеб мрачнел с каждой минутой всё больше. Лепресс. А ты уверен, что к тебе приносили именно верховный артефакт самого Артаксара?» После недолгих раздумий спросил Зельевар. Хозяин дома только плечами пожать смог. «На сто процентов тебе бы ответил только сам Артаксар. Я же могу предположить...» Настолько могущественный по ауре, радужного цвета, совпадающий по описанию только с одним известным мне артефактом. Это первый и главенствующий камень». «Хреново!» — выдохнул еще больше погрустневший Глеб, выныривая из каких-то своих мыслей. «Но вернемся к нашим баранам. Карина, а дальше что?» «Ты-то почему в эту историю с артефактами ввязалась? Тебе ведь оно незачем!» На щеках горбуши вспыхнул румянец. Девушка замялась и отвечать почему-то не хотела. «Ну и долго в молчанку играть будешь?» — поторопил ее Лепресс. «Троя обещала мне магию». «В смысле?» — Зельевар напряженно всмотрелся в лицо Карины. Она сказала, что есть какой-то ритуал, и если я захочу, она поделится со мной даром Мегеры, чтобы не оставлять меня в этом мире без защиты, когда уйдет После этих слов Глеб схватился за голову и нервозно взъерошил волосы. Целую минуту он напряжённо расхаживал из стороны в сторону по комнате, пока, наконец, словно потеряв весь запал, Не остановился. — Да, вполне в духе Трои, — возмутился магистр, — пообещать тебе самую противозаконную штуку из всех возможных. — Да, она упоминала об этом, — тихо прошептала Карина. — Но я же не попаду в ваш мир. Я здесь останусь. — О, ну это все объясняет, — с неприкрытым сарказмом почти прорычал Глеб. Лепресс, стоявший до этого молча, решил встрять в разговор. «Глеб, ты-то чего бесишься? Ну, передала бы она ей часть дара. Что с этого?» Ну, хотя бы то, что без меня, трое этот ритуал провернуть никогда не смогла бы, потому как основная его суть в особом зелье, сваренном на крови обоих участников. А значит, моя любимая коллега решила как минимум поставить меня перед фактом, а как максимум втянуть в авантюру столетия. Можно подумать, ты бы ей отказал. В том-то и дело, что не отказал но согласие на участие спросить все же стоило. Карина нервно хихикнула. Она бы спросила, а если бы в сознании и здоровая была, а так нечего панику разводить, тем более мы же ничего не собираемся сейчас проводить. Голубые глаза Глеба просверлили девушку почти с ненавистью. «Уже собираемся!» Пока трое в отключке, её дар не работает. И я не представляю, в какую глубокую, простите, попу мы умудрились влезть с этими покушениями, артефактами и заговорами. Поэтому хочешь ты, Карина, того или нет, но ритуал нам провести придётся. В сложившейся ситуации нам нужны все возможные магические резервы. По мере речи Глеба глаза Горбуши испуганно округлялись. А если я не согласна, Мегера не самый лучший дар. Это скорее геморрой на мою пятую точку. Лучше геморрой на пятой точке, чем голова отдельно от тела. Первая хотя бы лечится. Ответить на такой аргумент было нечем. И всё равно я не согласна. Реакция Карины была даже не упрямством, а, как ей казалось, здравым смыслом. «Это ведь не дар, а крест. Почему я должна становиться крайней и заколачивать гвозди в крышку собственного гроба? Как мне потом в обществе жить? Бояться, что едва выйду на улицу случайных прохожих, виновных в каких-то только им ведомых бедах, будет подстерегать страшная кара?» Эти отчаянные вопли Глеба ни капли не смутили. Мы не будем полностью передавать дар Трое тебе. Поделим его на две равные части. Это ослабит все побочные действия такого таланта. И если я все правильно понимаю, и тебе, и Трое, после этого жить станет намного легче. Каждая из вас вполне сможет справиться и обуздать Мегеру полностью. — Звучит не очень убедительно, — огрызнулась Карина. — Если все так радужно, сам бы и принимал дар. В ответ раздался истеричный смешок, причем от Лепреза. — Насколько помню, еще со времен Академии передать дар можно только родственнику или внешне похожему человеку, иначе талант а он капризный, просто не приживётся и убьёт нового носителя. Собственно, поэтому ритуал и запретили, потому как было много желающих расширить свои возможности, а вот выживали не все. После такого заявления Карине захотелось подойти к стенке и побиться об неё головой. «Класс! Блеск! Шик!» Размахивая руками и, вскакивая с дивана, взвелась она. «Может, мне надо было про эти маленькие нюансики чуть раньше сообщить?» То, что от услышанных перспектив Карина офигела, было и так понятно. А вот неожиданная злость, проснувшаяся в ней, заставила девушку удивиться своей реакции «Нет, но ну вы только подумайте!» – почти кричала она. «Втянули меня в свои разборки, словно марионетку!» «Да, Трое, я благодарна за то, что она меня вылечила. Но ведь и я ей помогла. Все, договор выполнен. Я могу идти на все четыре стороны!» Глеб, наблюдавший за ее истерикой, молча следил взглядом, как Горбуша металась по комнате из стороны в сторону. В сердцах она опрокинула пару игровых консолей, разбила их вдребезги об пол, кинула подушку в стену и тут же разорвала в клочья ударом артефактной плети. Следующей жертвой грозил стать стеллаж с дисками, но неведомая сила заставила Карину замереть. Телекинез, удерживая руку бушующей дамы невидимыми нитями силы, проговорил брюнет. Он не опасен и не ядовит так что можешь не дергаться и перестать разносить комнату да она уже ее разнесла лепресс почти рыдал над обломками о раритетной нитеннда это был коллекционный экземпляр новый купишь почти прошипела Карина, до сих пор скованная магией магистра у тебя все равно денег куры не клюют уох какие мы злые С некоторой издевкой почему-то подначил ее Глеб и тут же отпустил. «Собственно, ты права. Можешь валить на все четыре стороны. Тебя никто не держит. Собирайся и уходи». От неожиданности Карина руку с плетью уронила. «В смысле могу уходить? А как же обряд? Но ты же не хочешь?» Вопросом на вопрос ответил ей магистр. Или тебе просто нравится показательно истерить, делая из себя жертву обстоятельств? Давай будем откровенны. Хотела бы свалить, ушла бы еще в тот момент, когда я сюда трою утром принес. А раз ты до сих пор здесь, значит, не настолько малодушная и эгоистичная, насколько хочешь показаться. А вот и неправда. От разыгравшихся чувств Карина даже ногой гневно топнула ты не можешь знать, какая я на самом деле и что чувствую, мы знакомы меньше дня. Непонятно, что она хотела получить в ответ, но явно неполное молчание и равнодушное пожимание плечами. Более того, Зельевар еще раз оценивающе смерил ее взглядом и решительно направился прочь из комнаты. Эй, Ты не можешь так просто взять и уйти, ничего мне не ответив. Но дверь за Глебом уже захлопнулась. Еще раз ногой, Карина кинулась вслед за ним с возгласом. — Погоди же, гад! Я согласна! Готовь свое зелье! Едва дверь захлопнулась за ней, Лепресс, оставшись в комнате в полном одиночестве, горестно обвел глазами полуразрушенную игровую, после чего тоже направился на выход, пробормотав напоследок тихое. Вот же великий манипулятор, магистр страстей. Итак, что мы имеем? Анфиска расчерчивала на огромном ватмане невероятную схему с кучей стрелочек, значков и миллионом пометок. Все началось на нашей присяге, а, возможно, даже раньше. Выглядела она этаким великим Пуаро, который пытался систематизировать в одно тонну данных, только выходило плохо. Рисунки на ватмане особо не стыковались, логических связей найти не выходило, и горестная мисс Марпл академического разлива гневно грызла карандаш, пытаясь сделать хоть какие-то выводы. Второй карандашик был в руках герцога. Его он не грыз, а сломал сначала на две части пополам, а потом ещё раз пополам. Обломки пишущего инструмента были тут же немедленно заиграны чешуйкой где-то под мебелью. А оставшаяся четвертинка в руках Эридана... Своё прямое назначение выполнять уже не могла. Грифель таинственным образом раскрошился в мелкую пыль. — Из этого вытекает, — продолжала Анфиска. — А нифига из этого не вытекает, — перебила её Крис. — Кроме того, что стражники, которых мы увидели возле нашего блока, явно припёрлись вместе со свитой королевы. И стояли они на стрёме тоже не просто так. Дальше, следуя элементарной логике, раз мы представились Ванессой и Кларентиной, и эти двое в это поверили, значит, настоящих графиню и маркизу они знать в глаза не знали. Какой из этого напрашивается вывод? Что караулили они кого-то из двух других оставшихся троек, выпалила я. «Либо Танису, Миру и Хлою, либо Зарину, Нату и Мелиссу. Так, герцог». Четвертинка карандаша очередной раз хрустнула под напряженными пальцами Эридана. Радостная чешуйка издала победный вопль. Только что в арсенале ее игрушек появился очередной кусочек карандаша. «Скорее, первые!» – неохотно выдавил он. «Еще на допросе, которые я проводил, меня многое смутило в их поведении. Думаете, они шпионки?» Тарфолд прищурил живой глаз в то время, как орлиное око полыхало всеми оттенками радуги. «Забавный все же артефакт», — отозвалась из глубин сознания Эльвира. «Словно лакмусовая бумажка его настроения. Вот о чем он сейчас думает?» Вопросы Шизы я проигнорировала. И так было понятно, что герцог в растерянности. Ещё бы! Начальник службы безопасности Академии осел в такую глубокую лужу. Просто в таком случае они даже не первые, кого нам удалось обнаружить. Кто ещё? «Мадлен!» – выдохнул герцог, а у меня от этого имени аж скулы свело. Помнила я эту фифу. Это она выпрыгнула из постели Глеба в тот день, когда он отводил наш курс гулять в Лас-Портус. Сразу она мне не понравилась. Слишком наглая, беспокойная, шустрая, идеально красивая. «Королевская фрейлина Ризеллы», — прошептала я. Она самая. Отравила королеву, приворожила Глеба. «И все бы пошло по ее плану, если бы не чистая случайность», — подтвердил герцог. Резеллу в итоге удалось спасти, а Мадлен гниет сейчас в застенках замка. В стороне послышался скрежет пишущей канцелярии. Анфиса заносила на ватман новые подробности. Теперь в ее адской схеме добавилось еще одно окошко с именем Мадлен, и двумя стрелочками, одна к Резелле, вторая к нашему магистру. Что-то слишком много к этим двум стрелочкам ведёт. Поглядывая на рисунок, высказала Кристина, попутно забирая у беловый карандаш и дорисовывая окошечки ещё и с именами наших подозреваемых однокурсниц. От этих дамочек пока стрелочек никаких не шло. Лишь жирные знаки вопроса красовались по кругу. и «Итого», — подвела Кристина, — «все дороги косвенно ведут во дворец». Я поникла, потому что прекрасно понимала, не меньше дорог вело и к Глебу. Вот и пойми, что к чему и как всё между собой завязано. «Может, пустить всё внешнее на самотёк?» Наконец решилась выговориться я. Если кто-то так тщательно подставляет Глеба, пускай. Это ведь мы с вами знаем и понимаем, что он во внешнем мире и трое жива. Остальным про это знать не обязательно. А если твои видения ошибочны, герцогу моей идеи явно не понравились. Сама ведь понимаешь, ты свой дар даже контролировать до конца не в состоянии. Я от боли прикусила губу. Сам бы он попробовал с Эльвирой справиться. Да и все ее выходки так или иначе связаны больше с самим герцогом, чем со мной. На самом деле, кое-что в откровенном рассказе «Злые мне все же удалось утаить. Не сдала я Эльвиру в ее нежных чувствах к Эридану. Да и глупо бы это прозвучало. «Герцог, вы знаете...» Но моя Шиза, кажется, в вас влюбилась. Вы ведь не против, если иногда она будет до вас домогаться в особо наглой форме. Я видела девушку с плетью, со спины похожую на Трою. Узнала Глеба. Они вдвоем были во внешнем мире. И эти данные сходятся с теми, что знаете вы. Магистр ведь собирался отправиться с телом Трои в наш родной мир, чтобы вернуть ее душу. По всей видимости, так и произошло. Но на неделю раньше срока. Все это я выпалила на едином дыхании. И если так оно и есть, то в конце недели они вернутся и все прояснят. Нам нужно только потянуть время до их прибытия. С захоронением горгулия нам тоже время потянуть, огрызнулся герцог, заставив меня мгновенно умолкнуть. Да, многие следы ведут во дворец, но слепой вере в Глеба здесь тоже нет места. Мы должны рассуждать здраво и логично. Магистр исчез, трое нет, жива ли она, неизвестно. В Академии, возможно, шпионки, а, возможно, мы притягиваем факты за уши. Поэтому и разбираться с этим будем, исходя из достоверных фактов. «Это как?» Анфиса, обратно отвоевавшая карандаш, рисовала по краям ватмана поле ромашек и гуляющего по ним Мурза. «Я бы тоже, может, что-нибудь нарисовала на лбу одного блондинистого упрямца, но еще не зажившие ожоги на руках не давали такой возможности». «Официально Глеб преступник», — продолжал Эридан а значит, этот факт мы подтверждаем всюду и везде. Трое мертва, с этим тоже не спорим. Если корни заговора ведут во дворец, будем делать вид, что согласны со всеми официальными данными. Не стоит лезть на рожон к неизвестным гипотетическим врагам, особенно когда они на шаг впереди нас. Мурс, разлёгшийся на столе, всклокочил шерсть и возмущённо развопился на своём кошачьем. Крис от его заявления даже покраснела. «А ну-ка, переведи!» — потребовал от неё злые дня. «Вас только что назвали трусом и предателем», — едва сдерживая улыбку, выпалила она. «Коту ваше предложение не нравится, и своего друга Глеба он предавать отказывается». «Мне захотелось расцеловать пушистого наглеца. Умнейшее животное. Все правильно сказал». Орлиная око герцога опасно замерцала фиолетовым семафором. «Пожалуй, такое оскорбление я могу простить только коту», – выдавил из тебя Тарфолд. «И то только потому, что он отчасти прав. Наша задача – показать противнику, что он победил. Глеба объявим в розыск. Раз мы здесь, во дворце, где собралась вся знать, нужно повернуть ситуацию в нашу пользу». Я с сомнением изучала лицо герцога. Неужели он предложит нам поиграть в шпионов? В глазах Анфиски и Кристины зажглись похожие предвкушающие искорки. «Нет», — остудил наш пыл Эридан, — «даже не думайте. Вы будете ходить на мероприятия и сидеть тихо на всех посиделках. Вы уже и так достаточно натворили». Поэтому вашей основной задачей будет скорбно вздыхать, строить из себя монахинь-недотрог, внимательно слушать все сплетни, ходящие по дворцу, и докладывать мне. Никаких активных действий от вас исходить не должно. Значит, эти действия будут исходить от вас? Пытливо извратила его собственные слова Анфиса а вот это уже не курсантское дело вы еще и двух месяцев в академии не отучились а уже суете свои носы в политику этого мира и не поспоришь даже весомый аргумент с которым можно только смириться а если бы ни одно но мы бы с удовольствием посидели тихо высказала я, но, Дарий, э, боюсь, наша тишина в его планы не входит. «Принца беру на себя», — спокойным тоном ответил герцог, и тут же замер, напряженно принюхиваясь к чему-то горелому, витавшему в воздухе. «Надеюсь, к этим моим словам вы отнесетесь ответственнее, чем к приготовлению еды, потому что мясо вы спалили». Сегодняшний вечер в королевском дворце на первый взгляд не грозил ничем ужасным. Всего лишь театральное представление, на котором всех гостей усадили в саду на специально обустроенных по этому поводу диванах и заставили смотреть спектакль, проходящий на импровизированной сцене. «Забавно, но нас даже рассадили по рангу», и неожиданно радостным голосом прокомментировала Анфиса. Самые дворянистые из дворянистых на первых рядах, а нас отправили в местное Заполярье. Ну и что? Я к этому факту, подчеркивание нашего социального неравенства, осталась довольно равнодушна. Как по мне, чем дальше от этих снобов, тем лучше, и пофиг, что ветки колючего терновника утыкаются в спину. Кристину наше место на последнем ряду тоже особо не расстроило а мешающую колючку она незаметно обломала герцог оказавшийся с нами в своеобразной ссылке удовлетворенно хмыкнул глядя на ее действия и шепотом подсказал что терновник гораздо продуктивнее сжечь а то уж больно живучее растение но Анфиска не согласилась высказав что пожар в королевском саду устраивать пока рановато и она оставит сей извращенный способ на потом, как-никак ей еще у Резеллы 10 лет после учебы отрабатывать. Спектакль оказался невыносимо скучным. Не знаю, чем там восхищались особы голубых кровей и чему рьяно аплодировали, мне же хотелось назвать режиссера этого ужаса бездарностью, главную актрису выгнать со сцены, а её напарника, огорцевавшего весь второй акт на имитации коня, сбросить Соново и прикопать где-нибудь под тем же самым терновником. «Тфу, блин, смотреть тошно!» — плевалась Кристина, глядя на то, как героиня как бы невзначай трясёт огромным декольте перед принцем. «Тут что, все на этом Дарьи свихнулись?» Ответ пришёл с неожиданной стороны. Сидящая на соседнем диване одинокая девушка, чья фигурка была полностью обтянута белым кружевным платьем, а лицо прикрыто плотной вуалью так, что было невозможно даже частично разглядеть, кто под ней скрывается, от комментария подруги неожиданно оживилась. «Никому и в помине принц не сдался, все прекрасно знают, что он самодовольный дурак». Я от такого мнения незнакомки едва челюсть не выронила. Было довольно неожиданно такое услышать вместе, где все так перед этим принцем лебезили и едва ли не пятки тому лизали. — А что тогда? — очень осторожно поинтересовалась я. Герцог же, сидящий по правую руку от меня и упорно делающий вид, что ничего не происходит, напрягся, но вмешиваться в разговор пока не спешил. В конце-то концов, это была его идея, чтобы мы слухи и сплетни собирали. Почему тогда все так стараются привлечь внимание его высочества? Незнакомка под вуалью легкомысленно хихикнула. «Ну, это же очевидно!» После подписания договора он станет наследником не только кирении но и Фердинарии. А это, знаете ли, лакомый кусочек. — Пф, — присвистнула Фиса, — жить всю жизнь с нелюбимым мужчиной, да еще и идиотом в придачу, ради призрачной власти, глупость какая-то. Я едва заметно наступила подруге на ногу, Ну, нельзя же так откровенно выдавать собственные мысли перед незнакомым человеком. А девушка под вуалью даже не заметила моего манёвра. Легкомысленно отвечала на Анфискин вопрос. А почему бы нет? Тут же большинство девушек даже не представляют, что можно жить как-то иначе. Тем более история знает сотню примеров, когда такие браки становились крайне успешными. Она поправила чуть сползшую перчатку, которая оголила край её белоснежной кожи. За примерами не надо далеко ходить, взять хотя бы Ризеллу. Мне вот папенька рассказывал, что, будучи молодой девушкой, она закатывала огромные истерики, когда её выдавали замуж за Викториана. Она, графиня Сирская, не очень жаждала выходить за его величество, но долг и родители заставили принять брачный конверт. И ничего, посмотрите на неё сейчас. Успешная, красивая, видный политический деятель. А сколько сделала для кирении В голосе собеседницы невольно проскользнуло восхищение. Мы с девчонками честно попытались посмотреть на Ризеллу. Может, действительно удалось бы разглядеть её в другом свете? Но десять рядов сидящих перед нами людей не давали этого сделать. Даже это объединение стран без её непосредственного участия было бы невозможным продолжала закутанная. Она почти 200 лет над этим работала, организовывала целые дипломатические миссии, налаживала торговлю между королевствами, лично курировала самые скользкие вопросы, а сотню лет назад покинула кирению на целых пять лет и провела их в Фердинарии, когда в отношениях королевств наступил кризис. Она ведь войну предотвратила. «Наверное, эти дифирамбы могли продолжаться еще целую вечность, если бы не встряла Кристина». «А вы это откуда все знаете?» — с некоторым наездом спросила она. «Я вот историю королевств по учебникам хорошо изучила, но ни о чем подобном не слышала. Какая еще война? И не поспоришь даже». Кристина у нас действительно периодические книги по истории читала. Хотя экспертом всё же в этой области был горгулей, Но её мнению тоже можно было доверять. Незнакомка испуганно ойкнула и прикрыла ладошкой в перчатке рот. «Вы только не говорите никому, что я вам это рассказала!» «С какой то стати?» – продолжала напирать Кристина – Герцог, до сих пор не вмешивающийся в разговор, соизволил всё же обратить на нас внимание, а точнее не на нас, а на незнакомку. «Принцесса Артоденийская!» — удивительно спокойным тоном начал он. «А почему вы без охраны?» Девушка ойкнула повторно. «Я же изумлённо захлопала глазами!» «Арта Уж не та ли эта девица, которую так тщательно ото всех скрывали телохранители на вчерашнем представлении ко двору?» Судя по вуале и закрытому наряду, она самая. «Вы же никому не скажете, что я здесь?» — взмолилась она. «Я ведь специально сюда села, чтобы внимания не привлекать. Да и угроз тут нет». Я схему рассадки гостей изучила и увидела, что тут будете вы, герцог и три фрейлины, а значит, здесь еще безопаснее, чем с охраной. Мне захотелось выдать глупой барышне подзатыльник. В сложившихся обстоятельствах именно с нами могло быть самое небезопасное место во всем королевстве. «Вы что, сбежали?» Стараясь не рычать и быть предельно вежливым, продолжал интересоваться Эридан. «Не совсем», — принцесса замялась и сползающие перчатки стала поправлять еще активнее. «Мы поменялись местами со служанкой, она переоделась в мою одежду и сейчас сидит где-то на первых рядах. «Мне просто так захотелось тишины, покоя и хоть чуть-чуть воли!» Стукнуть принцессу в поучающих целях захотелось ещё больше. дарвалась называется, «до свободы». Мало того, что с незнакомыми фрейлинами заговорила и всяких сплетен навыдавала, от охраны сбежала, так ещё и служанку поближе к королевским особам усадила. Кто узнает, разразится скандал. Эти дворянские снобы сумеют раздуть даже из такой мухи огромного слонопотама. И когда же вы собирались вернуться?» Похоже, Эридан принцессу решил допросить. Девушка замялась, по крайней мере, даже сквозь непроницаемую вуаль. Ее эмоции было легко почувствовать после спектакля, и тут же, словно оправдываясь, затараторила «Я ведь не хотела ничего плохого, просто погулять!» Бедняжку даже жалко стало. Наверное, любая бы на стенку от скуки полезла, если бы её так охраняли и в поранже каждый раз выгуливали. «Допустим!» Видимо, герцога тоже прошибла на жалость. «Тогда не на шаг от нас. Я лично проконтролирую, чтобы вы вернулись к своей охране». Несчастная дёрнулась, словно от электрического разряда. «Только, папеньки, не говорите!» — взмолилась она. «Пожалуйста!» Тарфолд коротко кивнул, соглашаясь. «Если не будете больше делать глупостей!» «Эля!» проснулась Шиза. «А давай тоже принцессами станем. Смотри, как Эриданчик разжалобился. Сейчас аж слезу пустит». «Боюсь, в нашем с тобой случае даже статус принцессы не поможет. Максимум, где он пустит слезу, это на нашей могиле». «Почему же?» «Потому что...» Мне пришлось огрызнуться. «Я крайне похожа на его бывшую, Редрегу». И если ты думаешь, что данный факт может сыграть тебе на руку, то сильно ошибаешься. Так что заканчивай по нему слюни пускать. Тошно уже!» Мои слова Эльвиру явно расстроили. Она тихо всхлипнула и ушла отмалчиваться в глубины сознания. Окончание спектакля прошло на удивление тихо. Даже актрисулька на сцене свой пыл поумерила, а её следующие платья отличались исключительно закрытым кроем, я бы даже сказала, целомудренным. Само представление сорвало бурные овации. Особенно старалась наша тройка. Все ладони себя отхлопала, радуясь, что эта тягомотина закончилась. Зрители шумной толпой поднимались со своих мест и начинали хаотично разбредаться по королевскому саду. В сложившейся суматохе отлучившийся на несколько минут герцог умудрился вернуть принцессу под охрану, не поднимая при этом лишнего шума и гамма. Как ему это удалось, так и осталась загадкой. Мы же с глупыми лицами, в очередной раз оставленные на попечение самим себе, продолжали восседать на диванах. «Я хочу домой!» — опираясь локтями на колени и положив уставшее лицо в ладони, призналась Анфиса. «Меня в этом королевском балагане все бесить начинает!» «Не одну тебя!» Кристина откинулась на спинку мебели и прикрыла глаза, Чем глубже копаешься в этой дворцовой жизни, тем больше понимаешь. Вокруг пафос, правила, интриги и толпы несчастных людей, которые живут под улыбающимися масками. А в нашем мире разве не так? У меня было своё мнение по этому поводу. У нас ведь то же самое, только декорации менее помпезны и наряды другие. Тяжелый вздох стал мне ответом, а еще саркастичное от Кристины. И сейчас один из актеров этого балагана спешит к нам. В ее голосе чувствовались гнев, раздражение и смирение перед неизбежным. Принц Дарий явно не собирается просто так сдаваться. И действительно... Наследник Киренийского и Фердинарского престола лёгкой, но целенаправленной походкой приближался к нам. В руках его красовался огромный букет белоснежных роз, точно таких же, какие мы сожгли утром. И этот факт заставил троицу ещё более раздражённо заскрипеть зубами. Принц же, сверкая ослепительной улыбкой, раздаривал цветы всем встречным девушкам, но его конечный пункт назначения был явно у нашего дивана. «Доброго вечера, о прекраснейшие дамы!» пропел он и едва добрался до нас. Пришлось вскочить самим и, отдавая дань вежливости, изобразить глубокий реверанс. «Вы выглядите крайне уставшими», проявил принц чудеса наблюдательности. Или выступление королевской труппы театра показалось вам скучным? — О, ну что вы, ваше высочество! — не выдержав, промурлыкала я. — Всё просто великолепно, особенно игра главной героини. Мы восторгались весь спектакль, охлопали так, что синяки на ладошках заработали. Анфиска, стоящая рядом, едва сдержала истерический фырк. К счастью, принц иронии в моём голосе не уловил, да и на саму меня он внимание обращать не стал. Так же, как и на свою вчерашнюю фаворитку Кристину, его взгляд теперь скользил подавящейся от смеха блондинке. «Всё, встряла Анфисулька», — подумалось мне. Ей, видимо, подумалось так же, потому что терновник за спиной девушки неожиданно вспыхнул синим пламенем. Не давая принцу даже возможности что-либо сказать или сделать, подруга что есть мочи, паникующе завопила. «Пожар! Горим! Спасаем его высочество! Это, наверное, покушение!» Реакция со стороны окружающих не заставила себя долго ждать. Десятки дам, словно ожидавшие этого момента, кинулись к принцу в попытке спасти вожделенный объект от адского огня, который по непонятным причинам, вопреки десяткам противопожарных заклинаний, звучавших вокруг, разгорался все сильнее и сильнее. Неудивительно, что в получившейся панике и куче мале Дарья конкретно так подмяли. Из цепких лапок спасительниц его доставали целым отрядом телохранителей, а приводить принца в надлежащий вид прибежало аж с десяток камердинеров Физ, признайся честно, — прошептала я на ухо подруге, — ты больная или как? Бывшая готесса пожала плечами и подмигнула мне левым глазом. — Понятно, больная констатировала диагноз я и потребовала от неё потушить огонь. И очень вовремя это сделала, потому что в толпе показался рассерженный фейс Эридана. В следующий момент яростно полыхавшее пламя неведомым образом стихло и развеялось, не оставив после себя даже тлеющего уголька. «Неужели так сложно было дождаться меня?» Возвел живой глаз к небу герцог. «Я ведь сказал, что сам разберусь с принцем!» Фиса только плечами пожала. «Ага, вот на сегодня бы разобрались, а завтра нам что делать? Завтра ведь девишник а во дворце не будет ни одного мужчины, кроме этого противного Дария». Так что пускай у него уже сейчас нервный тик при взгляде на нас развивается. Будем вырабатывать у него условные рефлексы, как у собаки Павлова». «Не самый удачный пример». Кристина втаптывала в землю одну из уцелевших белоснежных роз. Собака Павлова слюной истекала при взгляде на объект желаний. «Да пофигу мне на самом деле, что там собака это делала». В глазах Беловой полыхали гневные искры. «Но я к себе этого самодовольного индюка не подпущу!» Эридан устало выдохнул и кивнул в сторону выхода из королевского сада. «Что ж, раз все сложилось именно так, тогда точно домой, а принца я к вам сам не подпущу!» и через короткую паузу добавил. Даже завтра на девичнике.